Мутила без всякой радости поглядел на добычу. «А то они хлеба вываленного в пыли не видели», презрительно сказал он. «Какого хлеба?» – возмутился жихарь. «Это ж Колобок, тот самый». И тут же рассказал пораженному водянику повесть о многотрудной судьбе Колобка, что известно любому человеческому детенышу и вовсе неведомо подводным жителям. Так что не только лисе, никому его поймать и съесть не довелось, закончил богатырь свой рассказ. А нам он, можно сказать, сам под ноги прикатился. Надо бы помочь ему очнуться, да заодно и умыть. Он поди с тех пор и не умывался. Конь Налим охотно оросил колобка, а богатырь, достав из дорожной сумы трепицу, начал приводить пленников в товарный вид. Сделавшись чистым, румяным и вполне пригожим, Колобок приоткрыл один глаз, более похожий на черную изюмину. «Не ешьте меня!» — сходу не поздоровавшись, даже предложил Колобок. «Я вам песенку спою!» Но ну уж нет!» — сказал богатырь и наложил на лысину хитреца свою тяжелую руку. «Песни твои мы знаем. Заворожишь нас, а сам укатишься!» меня теперь даже есть нельзя!» — вздохнул Колобок. «Я черствый, совсем очерствел от бродячей жизни. Об меня даже сам мироед чуть зуб не обломал». «Ну, так ты мироеда знаешь!» — не поверил Жихарь. «Кого я только не знаю! За мои-то годы!» — сказал Колобок и махнул маленькой ручкой. дернул же меня через эту прогальну катиться!» «Думал, успею, да у вас такой скакун!» «Других не держим!» — похвастался Мутила. Жехай, давай я его к себе в озеро сберу. Он там отойдет, размякнет». «Не размякну!» — вскричал Колобок. «Не дождетесь! Я моря переплывал, во чреве китовом побывал. Ничего мне не поделалось!» Я от дедушки ушел, да вы это и сами знаете, и от лисицы ушел, и от тигра ушел, и от слона, и от енотовидной собаки, и от восьмеруково-осьминога, и от гидролернейской, и от змея апопа, и от бегемота с левиафаном. Мне бы еще лопаточки новые кто сплел, так я бы до самого свет представлений землю топтал. Не вам меня пленять. «Я побродяга всемирный, бесстрашный! У, -у, -у, у И выпутил для страстки свои изюминки, что твои сливы. А потом как-то вывернулся и даже попробовал укусить богатыря. вас мои мы и сами гораздо!» — сказал жихарь. «И не кусайся, все равно зубов нету. Ты гляжу, и вправду старенький». «Постарше прочих!» — гордо сказал Колобок. «А зубы мне ни к чему, я в пропитании не нуждаюсь. Я сам вроде того, что пища бывшая». «Ну, бывшую пищу не колобком кличут, а совсем по-другому», — заметил Жихарь. «Сколько ж тебе лет?» «А сколько их было на свете, все мои. Ты поди, не знаешь, как звали дед с бабкой, что меня испекли?» Жихарь впал в недоумение. И вправду... Никто никогда не задумывался насчет имен обездоленных старичка со старушкой. «Как же, по-твоему, их звали?» — наконец сказал он. «А, в каждом народе по-своему», — ответил Колобок. «Потому что это были самые первые люди на свете». «Врет», — уверенно молвил Мутила. «Столько даже Колобки не живут». «А вот живут! А вот живут!» и, утверждая свою жизненную силу, колобок таки вырвался из-под богатырской руки, но не укатился прочь, а запрыгал, да так высоко, смутил, а жихарю до груди. «Это я, по-вашему, по-невежественному, колобок, а вообще-то я самый первый гомункул». «Тихо ты!» — цихнул жихарь. «За такое слово в базарный день не прибить могут, а мы как раз на ярмарку путь держим». «Помалкивай уж, Кольгамункул, нечего этим хвастать. Раз ты у нас такой вековечный, так веди себя степенно, бороду седую отрасти, усы вислые». «Минутное дело!» С этими словами Колобок оставил резвость, опустился на траву, провел ручками под ротиком и носиком и полезли на белый свет в указанных местах сивые волосы. «Теперь лучше?» – живо спросил он. Прямник не клют Беломор», — похвалил Жихарь, «С такой бородой и козла, бывает, за мудреца держит», — и бросился на беглеца. Колобок попробовал было откатиться, но сухая прошлогодняя трава запуталась в новенькой бороде и помешала. «Полезай, чудила круглые в суму», — сказал богатырь. «Вот и будет, княгиня, бесплатный гостиниц». «Какой гостинец, Какой гостинец! Завизжал Колобок уже из сумы «Я ж сказал, что нельзя меня есть!» «А никто тебя есть и не станет!» Ласково сказал Жихарь «Жена у меня ученая, многознатица Будете с ней толковать, а при высприннем. А надоест, с дочками играй во дворе Да не попадись мальчишкам, пинать еще придумают» «Там тебе будет хорошее житье. Станешь всем любезен. Да я даже кузнецу-акулу прикажу тебе железные зубы вставить от старой броны, от собак, скажем, отбиваться». «Зубы?» — Колобок задумался и перестал возиться в суме. «Зубы — это дело. Как же я сам до такого не додумался. Казалось бы, все на свете знаю». «Так ты, выходит, тот самый жихарь, который...» «Тот самый», — сказал богатырь. «Который», — подтвердил водяник, который не бывает». «Ну-ну», — сказал колобок, высунувшись наружу. «Случалось мне с разными героями подвязаться. Все они, в общем-то, на одну мерку скроены. Твари неблагодарные. Шагу без меня ступить не могли, по поминутно советовались». Царевну там добыть, меч ли хладенец, золото или руно. А как дело сделано, катись на все четыре стороны. Ни слова доброго, ни воздаяния. Како уж тебе воздаяние желательно, удивился жихарь. Ну, задумался колобок, любопытно бы мне в людском обличии пожить какое-то время. Сделаем, пообещал жихарь. Вот пойдут на нас войной, скажем, те же заугольники Они давно грозятся, да духу не хватает Станем решать битву поединком между князьями Выйдет мне навстречу могучий вождь по имени Туалет Хрустальный Снесу я ему буйную голову мечом А на ее место тебя и присобачим И станешь ты у нас не перекати поле, а светлый князь э, Колополк Пиш, я уже и прозвание заготовил. Не торопись, испугался грядущих перемен Колобок. Я еще не решил, какого полу мне желательно стать. Да я и не тороплюсь, сказал Жихарь. Поживи, подумай, чья доля на свете слаще. Мы на ярмарку едем или нет, вскричал Мутила. За новыми лопаточками поддержал его голосок из сумы.